Шестое. Диагноз, поставленный Кисоновым, был очевиден многим. Конфликт художника-патриота с художником-концептуалистом был отражением масштабной драмы. Страна раскололась, что ж тут отрицать. Трещина прошла не только через сердце композитора Аладьева, но и поперек финансовых институтов и пенсионных фондов. Журнал «Русский Альянс» был учрежден за тем, чтобы примирить враждебные лагеря и подготовить общество к неизбежным переменам. «Россию надо успокоить, как невесту перед брачной ночью», — объяснял коллегам Сиповский. Возможно, России даже понравится. Представление о невестах и брачных ночах Сиповский имел смутное. Он полагал, что чем более будет у России брачных ночей, тем жизнь страны будет богаче. В недолгих связях с курсантами авиационного училища Сиповский руководствовался принципом разнообразия, каково и есть залог удовольствия, и разумно считал, что в политике дело обстоит также – плюрализм. Того же мнения придерживались и многочисленные женихи России. Никто не претендовал на длительные отношения, а на страстные претендовали все. Растерянные даме объясняли, что долгий брак даже и ни к чему. В подлунном мире это вышло из моды. Долго – это очень скучно, и потом надо дать возможность всем желающим попользоваться. Редколлегия стала своего рода коалиционным правительством, сочетающим мнение. В редколлегию вошли Сиповский и Аладьев, либералы, национал-патриот Феликс Гачев, новеллист и просветитель Тамара Ефимовна Придворова, историк Халфин, позитивист и западник, и общественный деятель Митя Бимбум, который аккумулировал противоречия. Первое заседание редколлегии выработало основное направление издания. Сиповский предложил устроить Брайан Шторм, дабы обозначить концепцию издания. Взгляды обратились на Халфина, Историк Халфин безусловно имел концепцию. В России есть испорченная Европа, и концепцию изложить мог. Впрочем, перед началом Брайан Шторм, публицист Бимбом попросил историка воздержаться от обобщений. Время такое, что хотелось бы мягко. Наш стиль короткая реплика, точная ремарка. Талант произносить уместные реплики ценил сообществом выше, нежели научные труды. В течение последнего века российская интеллигенция читать и писать разучилась, и среди творческой интеллигенции было постулировано «произведение отныне – это не главное, главное – адекватный образ мысли, а со взаимной толерантностью у творческой публики все обстояло прекрасно. В искусстве, как и в политике, Важно не обидеть соседа. Все, что превышает размерами общеевропейский стандарт, мысль, огурец, картина, событие должно быть удалено из социума. Исключение делали для размеров жилплощади богачей, но огромные особняки стояли за чертой города. Книги делались короче, а потом вовсе исчезли. Книги заменили яркими высказываниями колумнистов. При каждой газете была горстка свободолюбивых людей со взглядами. Общество решило, что разумнее иметь тысячу колумнистов, каждой адекватной личность, и бомбардировать население равномерным дождем реплик, нежели писать многотомные труды, которые никто никогда не прочтет. Литераторы участвовали в ток-шоу, художники устраивали перформансы, Философы писали в модные журналы, историки вели кулинарные передачи. Общая задача — не дать почувствовать соседу, что ты знаешь награн больше него. Каждый говорил соседу, «Я ровно такой же поэт, какой ты художник, а он философ. Так будем же взаимно вежливы». Следовало обменяться взаимными гарантиями неподлинности, и новые интеллектуалы не замедлили это сделать, Производить стало не вполне приличным, можно разрушить весь баланс культурного строительства. Сочинитель Сиповский ничего не сочинял не по причине бездарности, но из вежливости. Очаровательный Митя Бимбум ничего не писал вообще, но высказывался адекватно, его называли публицистом. Писательница Придворова была признанным мастером ремарки. Разве миру? Нужно больше. Собственно говоря, кандидатура Халфина рассматривалась придирчиво. Хотели отклонить. Написать трехтомник России бестактно. Однако решили рискнуть. Это была стратегия взаимных кредитов. Таких же, какие существовали в финансовом мире. Новый средний класс не производителей, в отличие от среднего класса производителей XVIII века, возник как гомункулус, образованный кредитной политикой финансового капитализма. Обыватели стали владельцами акций, оказались соучастниками финансового капитализма наряду с Рокфеллером, приобрели в кредит дома, машины и кофемолки. И акционеры пожелали иметь такую культуру, которая не напоминала бы им о том, что некогда сапожники точали сапоги, а художники рисовали картины. По тем самым законам, по каким образовали имущественный средний класс, образовали средний класс новых интеллектуалов. Выданные акции интеллектуальных достижений без реального покрытия есть высшая точка либеральных достижений мира. Так новый средний класс Запада получил приемлемые духовные стандарты. Все крупное пугало. Религия, категориальная философия, образное искусство, это казалось фанатизмом. Попробуй начни отстаивать и иконопись, так и до концлагеря недалеко. Новый средний класс непроизводителей нуждался в необременительных убеждениях, а если и был кому строг, то лишь к тем, кто выражался определенно и что-нибудь делал. Каждый представитель интеллигенции среднего класса, Принимал необременительные взгляды соседа, а сосед с уважением относился к его необременительным взглядам. Так в обществе возник феномен адекватной личности, явление полярного личности ренессансной. Персона адеквата выражала себя умеренно, не нарушая общей гармонии равномерного потребления. Немного свободолюбия, щепоть убеждений, чуть-чуть знаний, темперамент добавить по вкусу. То была подлинная алхимия культуры. Ошибиться в пропорциях ингредиентов нельзя. Реторта булькала. Пустослов неизбежно делался колумнистом, а рекетир депутатом. Затем колумнист превращался в литератора, а депутат — в министра. Далее литератор становился властителем дум, а министр — премьером страны. Важно соблюдение равномерной адекватности. Каждый получит свои 15 минут славы. Лишь бы полновесный час славы не достался никому. Постепенно общество открыло формулу свободного мира. Требуется взаимная вежливость посредственностей. Я не отношусь другому так же, как хотел бы, чтобы другой не относился ко мне. Исчерпывающей концепции стала мудрая концепция премьер-министра страны. Свобода лучше, чем несвобода. И сверх того слышать никто не хотел. Апофатическое мышление современной интеллигенции, воспитанное Поппером, нашло, наконец, адекватное определение свободы. Что там Гигель? Лучше, чем несвобода. Этим сказано все. Открытое общество лучше, чем закрытое. Гитлер лучше, чем Сталин. Демократия лучше, чем Гитлер. Три рубля лучше, чем два. К чему иные определения блага? Никто не ждал от Дмитрия Медведева строительства сиротских домов, обеспечения жизни пенсионеров и государственной программы ухода за больными. Это было бы избыточно. Когда премьер провозгласил, что к 2013 году каждому ветерану Великой Отечественной войны дадут по квартире, Общество даже вздрогнуло от напора премьерской мысли. Это что ж получается? Значит, те из ветеранов, кто доживет до этого дня, самому молодому могло бы быть 90 лет, безвозмездно получат жилье от государства? Не слишком ли? Историк Халфен, почувствовав, что на него смотрят, сморщился, растерял слова Хотел бы начать свое любимое повествование про Россию и Запад, но вспомнил, что концепции не приветствуются. Смутился и передал слово Мите Бимбому. Бимбом был розов, улыбчив, мягок, мил, глуп и любил звук своего голоса. Всякий раз, открывая рот для произнесения слов, Митя не знал наверняка, что именно он скажет но был уверен, что из разных слов составится нечто, заслуживающее внимания. Митя Бимбум высказался в том смысле, что история движется циклично. В 30-е годы прошлого века были репрессии. В 70-е годы появились диссиденты. Вот и сейчас репрессии и диссиденты. Все уже было, если вдуматься. А потом произошли перемены. Так всегда и бывает. Сперва репрессии, потом перемены. А потом опять другие репрессии и другие перемены. Какие именно перемены, мы не знаем, но перемены будут. Митингуем, обсуждаем, а потом непонятное случится. Раз и жизнь поменяется. Так что поживем-увидим. Сделав это наблюдение над течением времени, Бимбум все же кивнул Халфину. Мол, скажите что-нибудь, Александр Янович, только сами понимаете, адекватно надо выражаться. Историк Халфин сморщился и сказал, «Жизнь циклична, это бесспорно, и проще всего остаться в белых одеждах, но мы продолжим борьбу. Россия — это испорченный Запад». Тут историк заметил укоризненный взгляд Бимбома и скомкал речь. Борьбу поведем в рамках правового поля, не нарушая процесса эволюции. Эта мысль понравилась собранию. Композитор Аладьев развил это положение, сказав: Власть не просто дурна, она аморальна, преступна, порочна и в корне лжива. Ее проявления ведут к атрофии, амнезии, деградации, распаду, гниению. Мы не должны допустить бунта, анархии, восстания, мятежа, произвола, террора. Оладьев мог сказать еще многое, но слово взяла Тамара Ефимовна Придворова, новеллист. Придворова преображалась в дебатах. Капюшон второго подбородка раздувался, как у кобры перед прыжком, хотя комплекция писательницы исключала возможность стремительного броска. «Неосмысленный протест», — сказала Тамара Ехимовна, — «растет». Люмпины вспомнили о социализме. Люди забыли о пустых прилавках. Фальсификаторы утверждают, что люди жили неплохо, пока не пришли злые дяди и не забрали у них недра земли. Следует напомнить людям, что они жили в концлагере. Тамара Ихимовна сдула капюшон и смокла заговорил политик-националист Гачев. Он явился сюда из парламента и наутро вылетал в Сибирь говорить с народом. Был краток и резок. Россия продана, безвозвратно и окончательно приватизирована мошенниками. Вопрос не в том, чтобы выкупить страну обратно. Вопрос стоит иначе. Переместить прогрессивную часть российского населения в то место, где находится проданная Россия. Религиозное и этническое возрождение начнется с капитализации патриотических инстинктов. Предстоит смена элит. Лидер националистического направления закончил речь и сел, а присутствующие обменялись тихими репликами. Хм, как понять, экстремистская или высказана позиция? Новоявленный Марат – пугал многих. «Попутили нам с Маратом». Литератор Сиповский обобщил услышанное. «Крайне важно, что у современного протестного движения нет программы. Губительно программу иметь. Единой цели у плюралистического социума быть не может. Мы боремся за перемены, которые сохраняют нетронутыми права частного капитала. Мы за изменения без нарушения существующего порядка вещей. Мы за такие изменения, которые обеспечат подлинную стабильность. Публицист Бимбон подвел итог собранию. Кому-то кажется странным не иметь никаких убеждений. Меня иногда упрекают в том, что я сегодня говорю одно, а завтра другое. Я считаю это достоинством. Убеждений лучше не иметь во избежание нежелательных последствий. Мы не левые и не правые. Мы за общее положительное развитие, за капитал и взаимную порядочность. Расходились довольные. Патрон издания, миллиардер ЧПОК, на чьи деньги жила редколлегия, выписал журналистам бонусы за дискуссию на тему адекватная свобода. Политик Гачев, обгоняя других, спустился по лестнице. Внизу ждала бритоголовая охрана. Политика догнал Бимбум. Вы, несомненно, слышали? На всякий случай хотел уточнить: Бимбум щурился, тянул шею, но эта мимика показалась Гачеву не искательной, как обычно, но зловещей. На тот случай, если не знаете. Пиганов заявил, что не исключает вашей причастности к делу Мухаммеда Курбаева. Курбаев, как выясняется, был лидером Конгресса мусульманских общин. Русский Марат занес ногу, чтобы сесть в лимузин, и нога повесла в воздухе, как у повешенного. Откуда? Сиповский рассказал, у него неформальные связи. Пиганов дал интервью французскому телеканалу, сказал, что не приемлет патриотического террора. Пиганов сказал, что демократии не по пути с национал-экстремизмом. Вы отсюда прямо на вокзал? Я полагал, Феликс, что вы уже знаете. Успокойтесь, прошу вас, у вас воледол есть? Феликс Гачев был волевым мужчиной, политиком и патриотом, а Митя Бимбум субтильным молодым человеком, лишенным выраженных мужских черт. И однако Гачев почувствовал, что он целиком во власти бимбома. — Митя, голубчик, — сказал Гачев, — вы, несомненно, помните, что в день убийства мы вместе были в ресторане. С нами ведь и Тамара Ефимовна за столом сидела. И тут Гачев ощутил недоброе присутствие Тамары Ефимовны Придворовой. Новелист приблизилась и крупным телом своим заслонила от Гачева московское солнце. Тамара Ефимовна Придворова физически нисколько не напоминала Шарлотту Корде, но, вероятно, друг народа Марат ощутил нечто подобное, когда белокурая головка заглянула в его ванную комнату. — Не припомню совместного выхода в ресторан, — сказала Татьяна Ефимовна. — И я не могу вспомнить, — сказал Бимбом. — Вы ничего не путаете? —